Хочешь лесные, полевые и болотные тайны узнать? Сядь у речки на бережок. Может чего и услышишь. Вежливая галка. Много у меня среди диких птиц знакомых. Воробья одного знаю, он весь белый, альбинос. Его сразу отличишь в воробьиной стайке. Все серые, а он белый. Сороку знаю. Зимой, бывало, люди за окно продукты вывешивают. Так она сейчас же прилетит, все растреплет. А вот галку одну я приметил за ее вежливость. Была метель. Ранней весной бывают особые метели, солнечные. Снежные вихри завиваются в воздухе. Все сверкает и несется. Каменные дома похожи на скалы. Наверху буран... С крыши, как с гор, текут снежные водопады, сосульки от ветра растут в разные стороны, как косматая борода Деда Мороза. А над карнизом, под крышей, есть укромное местечко, там два кирпича из стены выпали. В этом углублении и устроилась моя галка, черная вся, только на шейке серый воротничок». Галка грелась на солнце, да еще и расклевывала какой-то лакомый кусок. Уютное местечко. Если бы этой галкой был я, я бы никому такое местечко не уступил. И вдруг, вижу, подлетает к моей большой галке другая, поменьше и цветом потусклее. Прыг, скок по карнизу, круть и хвостом, села напротив моей галки и смотрит». Ветер её треплет, так перья и заламывает, Так белой крупой и сечёт. Моя галка кусок свой схватила в клюв И шасть из углубления на карниз, И тёпленькое местечко чужой уступила А чужая галка хватит у моей кусок из клюва, И на её тёпленькое местечко лапкой чужой кусок прижала, клюёт. Вот бессовестная. Моя галка на карнизе, под снегом, на ветру, без еды. Снег ее сечет, ветер перья заламывает. А она, дура, терпит, не выгоняет маленькую. Наверное, думаю, чужая галка очень старая. Вот ей место и уступают. А может, это всем известная и всеми уважаемая галка? Или, может, она маленькая да удаленькая драчунья? Ничего я тогда не поняла. А недавно вижу обе галки, моя и чужая, сидят себе рядышком на старой печной трубе и у обеих в клювах прутики. а, -а, -а гнездо строят, тут уж каждый поймет. И маленькая галка совсем не старая, и не дрочунья». Да и не чужая она теперь, и уж, конечно, не всеми уважаемая. А моя знакомая, большая Галка, совсем не Галка, а Галл. Да-да, но все равно мой знакомый Галл очень вежливый. Я такого первый раз вижу».